Карл II, человек мягкий, отнесся к нему с презрением. Англия была при Карле II больше, чем счастлива. Она ликовала. Реставрация, подобна потемневшей от времени картине, которую заново покрыли лаком. Все прошлое вдруг выступает наружу. Возвратились добрые старые нравы. Красивые женщины царствовали и управляли. Эвелин отметил это. Мы читаем в его дневнике «Разврат», «Кощунство», «Презрение к Богу». В воскресный вечер я видел короля с его непотребными девками Портсмут, Кливленд, Мазарини и еще двумя-тремя другими. Все почти голые собрались в галерее для игр. В этом описании сквозит явное недовольство. Но Эвелин был ворчливый пуританин, зараженный республиканскими идеями. Он не оценил всего значения примера, который подают короли своими вавилонскими праздниками, в итоге способствующими развитию роскоши. Он не понимал пользы пороков. Существует правило, если хотите иметь прелестных женщин, не истребляйте пороков, иначе вы будете похожи на тех дураков, которые, страстно любя бабочек, истребляют гусениц. Карл II, как мы уже сказали, почти не заметил, что существует мятежник по имени Кленчарли. Но Иаков II был более внимателен. Карл II правил мягко, это была его манера. Признаться правлению государством это не вредило. Иногда моряк, натягивая снасти, предназначенные управлять ветром, оставляет один узел свободным для того, чтобы его затянул сам ветер. В этом проявляется глупость урагана и глупость народа. Управление Карла II и было таким слабым узлом, который, однако, очень быстро затянулся туго натука. При Иакове II этот узел затянулся окончательно, началось последовательное удушение всего, что осталось от революции. Иаков II возымел похвальное желание быть подлинным королем. В его глазах царствование Карла II было лишь черновым наброском реставрации. Яков II хотел полностью возвратить прежние порядки. В 1660 году он выразил сожаление, что повесил всего лишь 10 цареубийц. Он действительно восстановил твердую власть. При нем восторжествовали серьезные принципы, воцарилось настоящее правосудие, которое, став выше чувствительных разглагольствований, заботится прежде всего об интересах общества. Эти строгие охранительные мероприятия Обнаруживают в нем отца государства Он доверил отправление правосудия Джеффрису, а меч Кирку Этот рьяный полковник Умножил устрашающие примеры Вешая одного республиканца Он три раза подряд вынимал его из петли Спрашивая при этом «Отказываешься от республики?» Злодей неизменно отвечал «Нет» и был удавлен «Я четыре раза вешал его» С удовлетворением говорил Кирк Возобновившиеся казни служили несомненным признаком сильной власти. Была казнена леди Лайль, отправившая своего сына на войну против Монмута, но укрывшая у себя двух мятежников. Другой мятежник, у которого хватило благородства сознаться, что старуха-анабаптистка давала ему приют, был помилован. Женщину же сожгли на костре. Однажды Кирк дал понять одному городу, что знает о его республиканских грехах, Он повесил там 19 горожан. Вполне законное возмездие, если вспомнить, что при Кромвеле в церквах отбивали носы и уши каменным статуям святых. Иаков II, сумевший выбрать Джефриса и Кирка, был государем глубоко религиозным. Он умерщвлял свою плоть, выбирая себе уродливых любовниц. Он слушал проповедника отца Ла Колумбьера, почти не уступавшего елейностью речей отцу Шимине, но отличавшегося еще большим пылом. Этот священнослужитель прославился тем, что первую половину своей жизни был советником Якова II, а вторую — вдохновителем Марии Алакок. Благодаря такой религиозной пище Иаков II позднее с достоинством мог переносить изгнание и в своем сан-жерменском уединении спокойно относился к превратностям судьбы и беседовал с изуитами, являя собой пример твердого духом короля. Понятно, что этот король должен был обратить некоторое внимание на такого мятежника, как лорд Линей Клинчарли. И так как наследственное перство заключает в себе кое-какие возможности, то ясно, что Иаков II готов был без всяких колебаний принять любые меры против этого лорда.